Когда негры окончили свой концерт, Боб подошел к нам. Потому как он обратился к Маттия, я понял, что он очень любил моего товарища. Старый клоун стал бродячим музыкантом, потому что лишился работы в цирке. Он обрадовался Маттия как родному брату. Это было видно по выражению его глаз. Но нам пришлось быстро расстаться. Ему надо было уходить со своей труппой, а нам отправляться в другой квартал. Было решено встретиться в воскресенье, чтобы рассказать друг другу все, что делал каждый из них с тех пор, как они расстались. Из дружбы к мате Боб выказал мне тоже много расположения, и мы скоро приобрели в нем друга, благодаря опыту и советам которого наша жизнь в Лондоне сделалась намного легче. Боб очень полюбил Капи, и часто с завистью говорил, что будь у него такая собака, он нажил бы с ней состояние. Не раз предлагал он нам троим, вернее четверым, объединиться и работать вместе. Так обстояли дела, когда подошли рождественские праздники. Теперь, вместо того, чтобы уходить из дому с утра, мы отправлялись в намеченные нами кварталы между восьмью и девятью вечера. Мы начинали обычно с тех улиц, где движение экипажей уже прекратилось. Ведь для того, чтобы наша игра была услышана через закрытые двери и разбудила детей в их кроватках, необходима была полнейшая тишина. Позднее мы переходили на центральные улицы, проезжали последние экипажи, развозившие людей из театров, и ночная тишина сменяла оглушительный дневной шум тогда мы начинали играть свои самые любимые самые трогательные песни. Окончив наше выступление, мы желали слушателям доброй ночи и веселого рождества, потом шли дальше и начинали играть снова. Должно быть очень приятно слушать музыку лежа ночью в своей кровати, завернувшись в теплое одеяло. А нам надо было играть на улице, несмотря на то, что пальцы коченели от холода. Стояла туманная сырая погода, порой северный ветер пронизывал нас до самых костей. Время рождественских праздников было для нас очень тяжелым, однако мы не пропустили ни одной ночи. Мы знали, что детям богачей на Рождество устраивают нарядные елки, дарят им богатые подарки и лакомства, а мы, жалкие бедняки, вынуждены были бродить по улицам, и только в своем воображении представлять эти чудесные семейные празднества. После праздников мы снова начали уходить на весь день, и возможность встретиться с Джеймсом Миллиганом стала маловероятной. Вся надежда была на воскресенье, поэтому по воскресеньям мы часто оставались дома вместо того, чтобы идти гулять. Мы терпеливо ждали. Не объясняя, зачем ему это было нужно, Маттия решил посоветоваться со своим другом Бобом, как узнать адрес госпожи Миллиган или адрес Джеймса Миллигана. На это Боб ответил, что надо знать, кто эта дама, а также чем занимается Джеймс Миллиган, так как фамилия Миллиган очень распространена не только в Лондоне, но и во всей Англии. Об этом мы не подумали. Для нас существовала только одна госпожа Миллиган, мать Артура, и один Джеймс Миллиган, его дядя. Тогда матья снова стал настаивать на возвращении во Францию, и наши споры возобновились. «Значит, ты хочешь отказаться от намерения предупредить госпожу Миллиган?» — говорил я ему. «Конечно нет, но ведь неизвестно, находится ли госпожа Миллиган в Англии». А почему ты думаешь, что она во Франции? Это всего вероятнее. Раз Артур снова был болен, мать отвезла его в такую страну, где климат лучше. Ни в одной только Франции хороший климат. Артур однажды уже поправился во Франции. И мать, несомненно, увезла его туда. Кроме того, я хочу, чтобы ты уехал отсюда. Иначе вот посмотришь, с нами случится какая-нибудь беда. Уедем, пока не поздно. Но хотя отношение ко мне всех членов семейства Дрискл нисколько не изменилось, я все же не решался последовать совету мати. Я мог сомневаться и сомневался, но твердой уверенности в том, что я не принадлежу к семейству Дрискл, у меня не было».